она зашла еще дальше. Одно из ее самых сильных желаний, в котором она не осмелилась признаться Жульену, из боязни его шокировать, заключалось в том, чтобы заставить его хотя бы на один день сбросить мрачное черное одеяние. С хитростью, изумительной в столь простодушной женщине, она добилась сначала от господина де Муаро, а затем от господина супрефекта де Мажерона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 самому ненавистному для него существу. Но у всех охранников были свои собственные или взятые на прокат красивые небесно-голубые мундиры с двумя серебряными эпалетами, блиставшие семь лет тому назад. Госпожа де Реналь хотела достать новый мундир, а оставалось всего четыре дня, чтобы послать в Безансон и привезти оттуда мундир, шляпу, шпагу, Словом, все, что необходимо почетному гвардейцу. Забавнее всего было то, что она считала неосторожным заказать мундир для жульена в Верьере. Она хотела поразить его и его, и весь город. Когда почетная охрана была сформирована и общественное мнение подготовлено, мэр занялся организацией большой религиозной процессии. Король непременно желал поклониться в Верьере. знаменитым мощам святого Климента, покоившимся в Брелео на расстоянии менее одного одноволье от города. Желательно было собрать многочисленное духовенство, но это казалось всего труднее устроить. Господин Малон непременно пожелал устранить присутствие господина Шелана. Тщетно господин Дереналь представлял ему всю неосторожность такого образа действий. Господин маркиз де ла Моль. Вредки которого так долго управляли этой провинцией, был назначен в свиту короля. Он знал Аббата Шелана в течение 30 лет. Разумеется, он пожелает иметь о нем известие, прибыв в Верьер. И если найдет его в немилости, он способен отправиться разыскивать его в сопровождении целой свиты в маленький домик, куда тот удалился. Вот это будет всем пощечина». «Я буду опозорен здесь и в Бизансоне», — отвечал Аббат Малон, — «если он появится среди моего духовенства, ведь это янсинист, великий Боже!» «Что бы вы там ни говорили, дорогой Аббат», — возразил господин дерональ — «я не могу подвергнуть администрацию Верьера оскорблением господина Деламоля. Вы его не знаете, при дворе он себе на уме, но здесь, в провинции», это злой насмешник, только и думающий, как бы всех поставить в неловкое положение. Он способен исключительно ради забавы выставить нас на осмеяние либералов. Только в ночь с субботы на воскресенье, после трехдневных переговоров, гордость Аббата Малона склонилась перед трусостью мэра, превратившейся в отвагу. Пришлось написать льстивое письмо Аббату Шелану, прося его присутствовать на церемонии у мощей в Брелео, если ему позволит это его преклонный возраст и недуги. Господин Шелан попросил и получил пригласительный билет для Жульена, который должен был его сопровождать в качестве служки.